Вадим, как ни странно, но это было его подлинное имя, говорил уже почти час. И, похоже, говорил правду. Только польза от его откровений пока было мало. Это, может, настоящим белым интересно было бы. Наводящих вопросов Андрей почти не задавал, предоставив чекисту возможность выговориться. Вот когда он исчерпает запас считающихся секретными сведений... и перед ним вновь встанет перспектива утюга, можно будет перейти ко второму акту. Андрей пока не слишком представлял, как использовать пленного. Завербовать его всерьез теперь труда не представляло. Но с какой целью? Выйти на огранова Реально. Для чего им может пригодиться начальник секретно-политического отдела ВЧК? Помочь в штурме Кремля? Допустим. Использовать для очистки Москвы после победы несколько теплее, но еще не актуально. Новиков пока не видел подходов к самому главному, ради чего и пришли они в Москву. А на Вадима новиковская рассеянность и явная скука, с которой он вел допрос, оказывали как раз нужное действие. Подследственному на определенной стадии зачастую становится необходимым внимание, даже сочувствие следователя. и он пытается всеми силами расположить его к себе. Чем и объясняется вроде бы совершенно непонятное поведение преступников, начинающих признаваться в эпизодах, им непредъявленных, и следствию вообще неизвестных. «Стоп, — Стоп-стоп, парень! — прервал вдруг Шульгин многословное откровение Вадима. — Вот об этом давай подробнее. Ты и слышал, Андрей? — А? О чем ты? Новиков встряхнул с себя вялую истому, в которой голос чекиста незаметно превратился для него в убаюкивающий шум. «Да вот это!» — клиент намекнул про какого-то загадочного узника огранова «Как?» — вдруг напряг Синовиков. «Что за узник?» «Почему загадочный?» «А, ну, сначала и подробно».